когда и как делегировать ребенку ответственность. Мероприятие в крупной компании. Оценка персонала методом деловой игры. Я – один из наблюдателей. Цель – выявление потенциальных руководителей. Участники – молодые специалисты. Играет по предложенным модераторам правилам. А наблюдатели отслеживают проявление управленческих компетенций. В конце игры каждому участнику игры задается вопрос. Довольны ли вы результатом или можно что-то улучшить? Всем доволен, все хорошо. И я, соблюдая правила процедуры оценки, должна отметить в своей тетради наблюдателя. Не критичен к результату, путей улучшения не видит. Недоволен. Такой ответ тоже может быть. И тогда я должна задать новый вопрос. А почему? Что помешало? Что вам хотелось бы изменить? Выслушивая ответ, держу на готове маркер, чтобы выделить в тетради наблюдателя один из вариантов. Первый. Ответственность за результат берет на себя. Второй. Ответственность перекладывает на других. Третий. Ответственность перекладывает на обстоятельства. В кадровый резерв попадут лишь те, кто критичен к результату видит пути улучшения и, подчеркиваю, ответственность за результат берет на себя. У меня эта компетенция развита, я беру ответственность на себя. Если мой сын не попадет в кадровый резерв, то я не буду обвинять в этом наблюдателя, кадровика, начальника, плохую погоду, плохое освещение, плохой сценарий деловой игры или неадекватных коллег. Мой вывод будет другим. Значит, это я не научила сына брать ответственность на себя, быть критичным к результату и видеть пути улучшения. Как же это непросто — воспитывать мальчиков. Или наоборот, просто. Для этого надо просто разговаривать с ними. Если что-то не так, пусть подумает, а почему так произошло? Может быть, причина во мне? Могу ли я что-то изменить? И что в следующий раз надо сделать по-другому? Это называется поиски личной ответственности. И родители в этих поисках должны помогать. Мне поставили плохую оценку. Это было заслуженно? Вообще да. Я не подготовился. Тогда лучше сказать так. Я получил плохую оценку, потому что не подготовился как следует. Но я не мог подготовиться. Электричества же не было. Была авария на электростанции, свет отключили. Свет отключили около полуночи. Больше, чем за 10 часов до начала первого урока. Можно было что-то сделать за 10 часов? Ну да. Можно было утром встать пораньше и подготовиться. Мне почему-то кажется, если бы для тебя было действительно важно подготовиться, ты бы так и сделал. Да. Ответственность и приходит через такие осознания, через признание самому себе. Если бы мне это было действительно важно и нужно, я бы мог повлиять на ситуацию. Хорошо, давай обсудим просто как идею. Как можно минимизировать риски повторного попадания в такую ситуацию? Делать уроки пока еще светло. Ехидная улыбка на лице ответственного ученика – не оставляет особой надежды на то, что он регулярно будет делать уроки днем. Но, тем не менее, толк от подобного разговора есть. Он почувствовал личную ответственность за то, что случилось. Заставить почувствовать свою ответственность не значит обвинить. Чтобы подобные диалоги не вызывали у ребенка раздражение, контакт с ним должен быть приятным, доброжелательным. Без критики, без попыток пристыдить или обвинить в бездействии. Можно даже выйти за рамки конкретной ситуации, особенно если ситуация эмоционально окрашена. Когда ребенок испытывает разочарование или обиду, то это может помешать ему искать ответ на вопрос, что можно сделать по-другому. В таком случае лучше поговорить с ним о его эмоциях и переживаниях, вызванных этой конкретной ситуацией а спустя какое-то время спросить про похожую, но абстрактную ситуацию. А что бы ты мог посоветовать мальчику, который попал бы в такой же переплет? Или предложить фантастический вариант. А если бы у тебя была машина времени, и ты мог вернуться в прошлое? Что бы ты самому себе посоветовал? Так обидно же, говорит мой сын, ручка перестала писать прямо на Олимпиаде. То пишет, то не пишет. Я ее расписывал, время потерял. Потом учительница заметила и свою ручку дала. Последнюю задачу я из-за ручки решить не успел. А Федя из 2 Б успел и обогнал меня по баллам. Если бы не ручка, первое место было бы у меня. Я понимаю, как тебе обидно. Мне бы тоже было очень обидно. Я однажды на Олимпиаде по черчению очень долго чертила рамку. А потом оказалось, что рамку чертить не нужно, только деталь в трех проекциях. А я на рамку столько времени потратила, что не успела последнее задание сделать. Я потом долго жалела об этом и все думала. Будь у меня машина времени, я бы прилетела в прошлое и дала себе совет. Обязательно уточняй, правильно ли ты поняла требования к выполнению заданий. А если бы у тебя была машина времени, что бы ты себе посоветовал? Взять запасную ручку. Да, хороший совет — брать запасную ручку. А представь, что кто-то другой оказался без ручки. Дома забыл. Или она внезапно сломалась. Что бы ты ему посоветовал? Сказать об этом вслух. У кого-то же с собой может быть запасная ручка. У меня, например, когда я уже себя предупредил, ну, через машину времени. Точно. Надо сразу сказать об этом. Это повышает шансы на то, что проблема решится. Учитель может дать свою ручку. Всякие речевые реверансы с машиной времени и неким ребёнком, которому нужно дать совет, работают более мягко и более эффективно, чем короткие прямые наезды из экспертной позиции родителя. «А я тебе всегда говорю, что надо брать запасную ручку», Ты что, не мог сразу учителя ручку попросить?»